Глава восемьдесят вторая. Я приезжаю в Гринакр рано утром на следующий день. Воздух холодный и бодрящий, а когда я выхожу из машины, то вижу, как у меня изо рта идёт пар. После разговора с доктором Джорджем Бенсоном я нашла это место в интернете, поэтому огромный, вытянутый в длину величественный дом В окружении изумрудно-зелёных полей меня не удивляет. Он скорее выглядит как гостиница, а не психиатрическая лечебница. Ему не более шести лет. Он построен из светлого кирпича. Высокие колонны сразу показывают, где вход. здание окружают голые деревья, но благодаря фотографиям в интернете я знаю, что в сезон они покрываются листвой разных оттенков зелёного и выглядят потрясающе. На подъездной дорожке нет никаких других машин. Служебная парковка находится слева, парковка для посетителей справа, о чём сообщается на указателях. Я оглядываюсь. Доктора Бенсона пока не видно, поэтому я открываю в Фейсбуке страницу, которую нашла вчера. Эмили Мюррей. Симпатичная девушка, примерно 25 лет. У неё смыленные волосы и поразительные голубые глаза». На её странице нет никаких свадебных фотографий. Я снова смотрю на письмо, которое составила вчера. «Здравствуйте, Эмили. Надеюсь, что вы не посчитаете моё обращение некорректным, но я работаю на вашей должности в добром помощнике, в частности, с Элли Аткинсон и семьёй Джефферсонов. Возможно, вам мой вопрос покажется странным, но я хотела бы узнать, почему вы уволились». «Пожалуйста, простите меня за такую бесцеремонность, но, похоже, для меня это может оказаться очень важным. Надеюсь, что у вас всё складывается хорошо. С наилучшими пожеланиями. Имаджин Рид». Я стараюсь не задумываться обо всём этом слишком глубоко и нажимаю на «Отправить». «Так, всё сделано». «Вы, вероятно, миссис Рид!» Я подпрыгиваю. Передо мной стоит пожилой мужчина. Ему за 60, волосы густые и белые. У него несколько лишних фунтов веса, на лбу много морщин, похоже, он часто хмурится. У него белые густые брови, нос красный, на нём выделяются вены. Признак алкогольной зависимости? Он не захотел говорить, почему больше не является практикующим врачом, когда я вчера разговаривала с ним по телефону. Но у него добрые глаза, и я вижу, что ему подходила роль врача, по крайней мере, когда-то. Теперь на нём надеты ботинки и пальто, которые явно видели лучшие времена. Я киваю и протягиваю руку. «А вы, вероятно, доктор Бенсон?» «Ну да. Но теперь я больше себя так не называю, потому что не занимаюсь врачебной практикой». Но я думала, что и вышедшие на пенсию врачи всё ещё используют доктор со своей фамилией. Бенсон выглядит сконфуженно. «Ну, технически я на пенсии, но...» Он качает головой. «Давайте пройдём внутрь. Там знают, что мы придём. Я попросил выделить нам комнату для встреч». Я иду рядом с ним к главному входу, потом поднимаюсь по ступеням к двери. Хотя здание проектировали так, чтобы оно выглядело старинным, «Здесь установлена современная система видеонаблюдения, и когда доктор Бенсон нажимает пальцем на звонок, к нам поворачивается вмонтированная в стену камера». «У них видеомониторы», — поясняет Бенсон. «Все самое лучшее, что только есть в сфере безопасности». Из переговорного устройства звучит металлический голос. «Доброе утро, Джордж!» Слышится сигнал, сообщающий, что дверь открыта. Бенсон толкает ее ладонью. Я чувствую себя немного настороженно, когда следую за ним в большую приемную где за письменным столом сидит женщина с дружелюбным лицом. «Доброе утро, Патриция!» — тепло здоровается с ней Бенсон. «Сегодня довольно прохладно». «А то я не знаю. У нас всё утро отопление включено на полную мощность, но я так и не могу согреться». «Я вижу, почему». Несмотря на все современные системы, Гринакр выглядит так, словно в нём всегда будет прохладно. «Хетти сказала, что вам нужна комната», — Патриция кивает на дверь за зоной приёма посетителей. «Сегодня свободна только буквая. Надеюсь, она подойдёт». Бенсон кивает. «Конечно, подойдёт. Отлично. Очень мило с вашей стороны оказать такую любезность». «Всё, что угодно для нашего любимого посетителя». Патриция сияет. «Будьте добры, подпишитесь вот здесь оба». Она показывает на большой журнал для посетителей, открытый на столе. «Я принесу вам чай или кофе?» «Нет, не беспокойтесь, Патриция». Бенсон поднимает руку. «Я сам прекрасно знаю, где находятся торговые автоматы. Мы сходим к ним и сами всё возьмём». Патриция колеблется, затем слегка кивает. «Да, конечно, вы же бывали здесь много раз». «Можете все сделать сами. Только, пожалуйста, много не ходите по зданию. Большинство пациентов все еще спит». Бенсон записывает нас обоих в журнал посещений, берет меня под локоток и уводит из приемной, пока Патриция не передумала. «Технически я не могу тут сейчас свободно перемещаться и делать то, что хочу», — признается он. «Теперь я сам тут только посетитель». «Но я знаю часть персонала уже много лет, и они все тут нормальные люди, не бюрократы, которых часто встречаешь в подобных местах». Он начинает говорить тише. «Я предложил сам сходить за чаем и кофе, потому что хочу вам тут кое-что показать». Внутри Гринакер больше напоминает школу, чем старинный величественный дом, как снаружи. Я заглядываю в двери, мимо которых мы проходим, и вижу классы, оформленные в ярких тонах, с дисплеями, произведениями искусства и ободряющими лозунгами на стенах. В некоторых комнатах стоят только удобные кресла. А когда мы проходим закрытую дверь, Бенсон кивает на неё и говорит. «Это комната персонала. Сотрудники проводят там большую часть времени между сменами и когда они не требуются. На самом деле это жилое помещение». «То есть обслуживание здесь круглосуточное, семь дней в неделю?» Бенсон смеётся. «Да, конечно. Это очень уязвимые дети. За ними нужно постоянно присматривать. А некоторые из них могут быть опасными. Хотя обычно угрожают они только самим себе». «А Джемма? Она опасна?» — спрашиваю я. Бенсон оглядывается вокруг, словно кто-то может нас подслушать. Об этом поговорим через минуту. Давайте я покажу вам, что это за место. Он ведёт меня сквозь двойные двери в помещение, которое напоминает большую столовую, хотя оно не похоже ни на одну столовую, которую я видела в школах. Здесь есть зона отдыха с удобными диванчиками, бескаркасными креслами-мешками, телевизором с широким экраном и стопкой DVD рядом с ним. Также есть кухонная зона и пара торговых автоматов. Стены украшены постерами с артистами и певцами подросткового возраста. «Это общая комната», — поясняет он, «хотя в этом нет необходимости. Видите, здесь на самом деле очень мило, не похоже на больницу». Я гадаю, почему он пытается оправдать это заведение в моих глазах и зачем для меня проводится эта экскурсия. «Да, выглядит очень мило», — отвечаю я, потому что знаю, он этого ожидает. По правде говоря, никакое количество удобных диванчиков и постеров не способно скрыть тот факт, что эти дети находятся не в модном хостеле или на туристской базе. На стенах шкафов висят замки, отсутствуют острые углы, камеры слежения в углу каждого помещения выдают, что это за место. Мы наливаем себе кофе из автомата после того, как Бенсон извлекает из кармана несколько жетонов и бросает пару в один из них. «Посетители могут купить жетоны для торговых автоматов, детям их раздают. Им ни в чем не отказывают», — быстро добавляет он. «Я это вижу». На мгновение Бенсон выглядит смущенным. «Пойдемте, нам лучше вернуться и пойти в выделенную нам комнату, или Патриция отправит за нами поисковую группу». Он ведет меня назад к приемной. Патриция на самом деле немного нервничает. При виде нас она улыбается, и облегчение явно слышится в ее голосе. «А, очень хорошо, что вы вернулись. Сейчас вы можете пройти». Она не заканчивает фразу. В комнате для встреч доктор Бенсон усаживается и расстегивает несколько пуговиц на пальто, но не снимает его. Я снимаю пальто, устраиваюсь напротив него и кладу руки на стол. «По телефону вы сказали, что, возможно, сможете мне помочь». «Ну...» — Бенсон теперь выглядит робко и сконфуженно. «Я не уверен, в какой степени я на самом деле могу помочь. Понимаете, как я вам уже сказал на автостоянке, я больше не являюсь практикующим врачом. Я уволился сам до того, как меня уволили». «Понятно». Произношу я ровным тоном, несмотря на испытанный шок. «Могу ли я спросить, почему вы не посчитали нужным сказать мне это вчера?» По крайней мере, ему хватает так-то выглядеть смущенным. «Я хотел получить возможность полностью объяснить положение вещей. Лично. Должен признаться, я пришел в немалое возбуждение от того, что услышал от вас». Я подумал, что вы, возможно, откажетесь со мной встречаться, если будете знать всё. Я тут же падаю духом. Вру на шарлатан, как я и опасалась. Но он прав. Я здесь и вполне могу выслушать всё, что ему есть сказать. Продолжайте, предлагаю я, делая маленький глоток кофе. Я слушаю. Бенсон улыбается и кивает. Итак, как вам уже известно, я врач. «Был врачом. На самом деле, психиатром. Давно. Я работал с детьми, занимался широким кругом проблем, от расстройств пищевого поведения до шизофрении. Во многом так, как занимаются в этом месте. Но меня всегда интересовали паранормальные явления. Это звучит странно, я знаю. Врач, учёный, который верит в призраков и вампиров... Эти две части меня всегда плохо сочетались друг с другом. Моё образование, моя работа боролись с любопытством к неизведанному, к тому, что наука не может объяснить. Я никогда не обсуждал эти вещи с моими коллегами. Они все были учёными мужчинами и женщинами, и никто из них не захотел бы участвовать в подобных дебатах. И кто мог их винить? Масса людей признаются в своей вере в паранормальное, если им задают прямой вопрос. Но обычно люди просто смеются, а иногда и глумятся над всем, что не могут объяснить. Всем, что они не видели своими собственными глазами и не почувствовали сами. Даже если им предоставляют неопровержимые доказательства, они качают головами и заявляют, что должно быть какое-то другое объяснение, даже если они сами не могут его дать. Меня раздражает зашоренность, закостенелость, а ведь люди часто бывают такими. Я ерзаю на своём стуле, мне не по себе. Я вспоминаю, как сама подсмеивалась над мисс Гилберт, когда она сидела у меня в гостиной, умоляя меня взглянуть на ситуацию широко раскрытыми глазами, непредубеждённо. Но вы, конечно, понимаете, почему люди проявляют такой скептицизм. «Ведь существует так мало доказательств паранормального». «Ага!» — Бенсон ударяет ладонью по столу, а затем радостно показывает на меня пальцем, словно я только что доказала его слова. «Вот в этом-то всё и дело!» Есть доказательства, всегда были доказательства, но люди отказываются их видеть. Они предполагают, что они сфальсифицированы или что есть какие-то рациональные объяснения, словно для них невыносима мысль о том, что в этом мире есть вещи, которые не может объяснить наука. Тем не менее, несмотря на все насмешки и отрицания, мы как раса очарованы паранормальным. Вы только посмотрите программы, которые показывают по телевизору, наши фильмы. Нас интригует то, что мы не можем объяснить, и тем не менее мы отказываемся верить, что подобные вещи могут происходить в реальной жизни. По мере того, как Бенсон говорит, его лицо становится все более красным, а голос все громче и громче. Очевидно, что он страстно увлечен этой темой, и несмотря на тот факт, что его вынудили уйти из психиатрии, я начинаю в него верить и надеяться, что он поверит мне. Итак... Он откидывается на спинку стула и откашливается. «Я продолжал увлекаться паранормальными явлениями, хотя и держал свой интерес в тайне. До тех пор, пока мне не предложили заняться Джеммой Эндрюс». Я бросаю взгляд в угол комнаты, ожидая увидеть одну из многочисленных камер системы видеонаблюдения, которая сфокусируется на нас после упоминания имени и фамилии одной из пациенток. «Бенсон видит, куда я смотрю». «Не беспокойтесь», — говорит он мне, — «это комната для личных встреч, она звуконепроницаемая, нас здесь никто не услышит». Я киваю. «Вы можете рассказать мне про Джему?» Он опускает глаза в стол. «Должен признать, что это не лучший случай в моей медицинской практике. Мне даже стыдно из-за того, как всё получилось». Как вы, вероятно, догадались, я ушёл из психиатрии именно из-за Джеммы. А случившееся это причина моих еженедельных приходов сюда. Я её навещаю. Я молчу, жду, когда он нарушит тишину. Бенсон должен знать про этот трюк, он же психиатр. Но он всё равно срабатывает. Родители Джеммы связались со мной весной 2009 года. Их беспокоило ее поведение после автомобильной аварии, которая случилась за год до этого. Тогда погибла ее младшая сестра. Потери и травма, как и у Элли, думаю я, но не решаюсь его прервать. Продолжайте, вместо этого подбадриваю я. У Джеммы появилась склонность к вспышкам злобы. Она несколько раз в ярости громила свою комнату. Подобное поведение было совершенно для неё нетипично. 90% времени она была спокойной, прилежной, вежливой, хорошо воспитанной девочкой. До потери сестры у неё никогда не возникало проблем в школе. Да она едва ли когда-то произнесла грубое слово. Но, несомненно, что-то подобное следует ожидать после такой утраты, замечаю я. Мне это кажется одной из стадий принятия горя, как по учебнику. Чувство вины переходит в гнев. Она чувствует себя виновата из-за того, что осталась жива, пропускает это через себя, а потом гнев требует выхода. «Именно так я и подумал в начале кивает Бенсон. «И я согласился поработать с Джеммой, помочь ей справиться с горем и помочь ее семье обеспечить приемлемые выходы для выплескивания гнева. К сожалению, я с самого начала не имел полной информации». И только во время третьего сеанса с Джемой я понял, что вполне возможно имею дело с совсем другим случаем, а не стандартным циклом скорби. Он замолкает, погружается в воспоминания, а я задумываюсь, не проигрывает ли он сейчас в сознании тот сеанс, не пытается ли определить место, где он мог бы поступить по-другому. Я прекрасно понимаю, что он чувствует. Я сама бесчётное количество раз так делала. «Дело было в том, что Джемма сказала во время третьего сеанса», — продолжает Бенсон через некоторое время. «Мы говорили про один случай, когда она разгромила свою комнату, и она призналась мне, что даже не помнит, как чего-то касалось в помещении. По ощущениям, она впала в дикую ярость, а вещи летали вокруг будто сами по себе». Он поднимает руку ладонью ко мне до того, как я успеваю что-то сказать. «Я знаю, что вы думаете», — говорит он. «И по правде говоря, вы правы. У меня есть только слова Джеммы о том, что с ней случилось. Именно поэтому мы и начали тестирование». Мои брови лезут на лоб сами по себе, когда Бенсон продолжает описывать различные методы, которые он использовал для проверки экстрасенсорных способностей Джеммы. Когда все они не дали результата, он усилил давление на девочку, оказывая на нее негативное влияние до тех пор, пока она не оказалась на грани нервного срыва. В конце концов она устроила дома пожар на кухне, проводя свои собственные эксперименты. Она хотела доказать Бенсону, что она особенная. По крайней мере, она так заявила полиции. «Она устроила его силой своей мысли?» — в неверии спрашиваю я. «Нет!» — качает головой Бенсон. Следователь, выяснявший причины пожара, нашёл взорвавшуюся зажигалку и ускоритель горения в кухне. Ускоритель горения — акселерант или интенсификатор горения, любое вещество, которое может быть использовано для поджога. Они могут использоваться сами по себе и в составе смесей. Джемма чуть не сожгла весь дом и всех, кто в нём находился, только чтобы доказать мне свои способности. В результате её отправили сюда, а не в тюрьму, а я с позором ушёл из медицины. Подождите, вы пригласили меня сюда, чтобы сказать, что вы так никогда и не нашли никаких доказательств паранормальных явлений? Но на вашем сайте он не обновлялся с тех пор, как я узнал правду. А сюда я вас пригласил для того, чтобы показать вам, что происходит, если лезть в детское сознание. Я пригласил вас сюда, чтобы вы не превратились в меня.